553. Гуру. Заповедана стойкость, устремленная стойкость сознания в желании света превыше всего того, что окружает на земле человека. Тогда можно устоять. Только тогда.